преступлений, их сообщников, пособниках, укрывателях и другими, а также выявление установления очевидцев противоправных деяний, предметов и документов, имеющих доказательственное значение по конкретным уголовным делам. Дознание, производимые полицией, выясняли,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 С повинной, непосредственное личное удостоверение, заявление или жалоба потерпевшего от преступления, сообщение очевидцев, свидетелей преступления, сообщение присутственных мест и должностных лиц, подметные анонимные письма, доносы, народная молва и служ. Полиция производила дознание посредством словесных расспросов, неформального личного удостоверения, негласного наблюдения, собирания письменных и словесных справок и прочее. При всем все эти действия предпринимает без оглашения их повода и цели, в отсутствии понятых и на месте совершения преступления. А расспросы свидетелей вместе их пребывания без предварительного вызова. Кроме расспросов, полиция обращала внимание на обстоятельства, которыми сопровождалось преступление, на место, где оно было совершено, на следы преступления и проступка, на причины, по коим преступление могло быть совершено, на отношение потерпевшего к предполагаемому виновнику и так далее. Охраняя следы преступления, полиция искала на месте происшествия указаний, которые могли бы способствовать к обнаружению преступника. Практика полицейского сыска свидетельствовала, что нередко обнаружение причины преступления или повода к его совершению может прямо указывать и на виновника его. Поэтому следует обращать особое внимание на расследование как повода к преступлению, так и цели его совершения. При этом в качестве источника информации являлось выслушивание полицейскими народного говора о совершившемся преступлении, который проверялся и при подтверждении подкреплялся другими сведениями. В особых не терпящих отлагательств случаях, когда всякое промедление полиции в принятии той или иной сыскной меры может повести к вскрытию виновника или следов преступления, проведение сыска не ограничивалось пределами заведуемой местности, и он осуществлялся в соседних полицейских участках, уездах, губерниях без особых ограничений. В этих случаях использовалось содействие представителей местных полицейских властей. Следует отметить, что полицейская инструкция предписывала во время производства дознаний не причинять напрасного беспокойства лицам, которым она, полиция, обращалась за получением сведений и отвлекать их без надобности от их занятий. Рекомендовалось относительно к подозреваемому и вообще ко всем.